9 декабря. Да, черт меня дернул родиться русским. Народ-богоносец надул. Народ-богоносец либо раболепствует, либо бунтует, либо кается, либо хлещет беременную бабу по животу, либо решает мировые вопросы, либо разводит кур в ворованных фортепьяно. Мы подлы, злы. Неблагодарны мы сердцем хладные скопцы. В особенности скопцы. За родину умирает горсть. За свободу борются единицы. А миробо произносят речи. Их послушать все изучено, Расчислено и предсказано. Их увидеть все опрятно, чинно. Благопристойно, но поверить им, их маниловскому народолюбию, потонуть в туманном болоте, как белорусский крестьянин тонет в окне, где же выход? В сосиски или на гайка? На гайка или пустые слова? 10 декабря.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 «Красные перешли в наступление. Я иду к мосту. Его защищают взятые нами красноармейцы. Ими командует Вреда. На другом берегу реки обнаженный кустарник, низкая и густая заросль. В этой заросли стрелковые цепи. Красные постреливают лениво, Точно нехотя, точно не зная зачем. На мосту пулеметы. Один из пулеметчиков, высокий рыжий, детина в обмотках, узнает меня и весело говорит. «Здравия желаю, господин полковник!» «Как живете?» «Живем. У кого лучше?» «У нас. У кого у нас? У нас или у них? Ведь и те, и другие. Мы. Я спрашиваю. Почему лучше?» Он ухмыляется во весь рот. «Как же можно?» Знаем, по крайней мере, за что воюем. За что? За Россию? За Россию. Точь в точь, как Егоров. Значит, Россия — не праздное слово, не безжизненное на школьных картах название. Значит, не я один кровно привязан к ней. Значит, голос ее звучит и в этих простых сердцах. «Россия! Ей, матери нашей, наша жизнь и наша действенная любовь!» 13 декабря. Красные атакуют. Снова рвутся гранаты. Снова повизгивает шрапнель. Голубка насторожилась и повернула морду к реке. Я успокаиваю ее и медленно еду на батарею. Но вот, близко над головой заскрежетало, кружась колесо. Сверкнул огонь, пахнуло горячим дымом. Я откидываюсь невольно назад и опускаю по воде. Голубка взвивается на дыбы. Меня догоняет вреда. «Юрий Николаевич, мы держаться не можем». «Кровь бросается мне в лицо». «Почему?» Но он отвечает спокойно. «Не верите? Посмотрите сами». «Я посмотрел. Наши красноармейцы дерутся храбро, не хуже Улан. Они не могут не драться. Красные победят, расстреляют. Но много ли их осталось? Но цепи уже на мосту. Но уже за горкой на батарее раздается ура». 14 декабря. И так совершилось. Мы уходим. Чего я достиг? Позади родимая глушь. Впереди чужая граница. Где Москва? Где мечты о Москве? Вот опять запорошенный и нембор. Звон удил и ровный топот копыт. Вот опять пофыркивает голубкой и поскрипывает кожей седло. Вот опять привычное, нет, новое, столетнее утомление. Улана не поют больше. Я обернулся на их немногочисленные ряды. В ряды едет Панура, нахохлившись в летней шинели. Так же Панура едет Егоров. Один Федя не теряет бодрости духа. Он поднял меховой воротник. Ему тепло. Он мурлычет себе под нос. Как были мы на бале, на бале, на бале. Из бала нас прогнали, прогнали по шеям. Я командую рысью марш. 3 июля. Груша сидит на траве. Она в розовой кофте. Вечереет. В теплом воздухе комариный звон. Груша? Узнала? Узнала. Сколько их? Да трое всего. Стоят в четвертом дворе направо. С утра самогонку пьют. Городские? Городские с ржева. Один рыжий, фабричный, другой лохматый, будто из духовного звания, а третий вроде как... Писарек. Из исполкома? Да, гады. С бумагой и винтовки при них. Сказывают, утят считать будут. Она смеется, скалит белые зубы и, рассмеявшись, закрывает локтем лицо. Груш, не страшно? Чего страшно-то? Я их и сама придушу. Ночью подкрадусь и придушу всем троимся на три копейки а расстреляют не расстреляют небось я в лес убегу к тебе я сажусь рядом с ней она потупилась потом несмело отстраняет меня рукой барин голубчик увидит четвертого июля мы четвертую неделю в лесу у меня двадцать шесть человек Шайка бандитов. Она сложилась легенда. Говорят, что у нас две дивизии, что мы взяли Калугу, что мы идем на Москву. С таустой молвой разносится слух, что пришла, наконец, своя мужицкая власть и карает бесов. Вся округа нам верит. Я бы мог поднять и Столбцы, и Мажары, и Зубова, и Сычевку, но я не знаю времен и сроков. Я сегодня встал на заре и пошел без дороги. Под ногами папоротник и мох, Над головой прозрачное, мытое ночным дождем небо. Еще утро, еще солнце не греет, А уже гудят над дикой малиной пчелы. Я слежу за ними прилежным глазом. Они живут короткое лето, мы короткую жизнь. Они трудятся, мы воюем. Они оставят медовые соты, мы... То мы оставим. Я зеленый. Я скрываюсь в зеленом лесу. Я счастлив. Я счастлив, потому что слуга России. 5 июля. Поздним вечером огородами мы подходим к столбцам. Я, Егоров и Федя. Сильно пахнет укропом и коноплей. Сияет луна, в лунном свете высокая тень, груша в белом платке. Она шепчет. «Сюда идите! Сюда!» Она проводит нас напрямик за дами. У четвертой избы направо я осторожно стучусь в окно. «Кто там?» «Выйдь на минутку, хозяин!» Щелкнулся сов, и за двери просунулась голова. Я узнал Лохматова из духовного звания. Он огляделся вокруг и почесал поясницу. «Товарищ из Ржева?» «Да. А ты кто такой?» Я не ответил. Я поднял руку и, не целясь, нажал курок. Блеснуло желтое пламя, по крыльцу пополз дым. Я не вошел. Вошли Егоров и Федя. Все так же сияет луна. На пустынной улице у ворот стоит груша, Ее губы полураскрыты. Она дышит часто и тяжело, но она не уходит. Я говорю, иди домой, Груша. Она вздрагивает. Нет, чего уж, я пожду. 6 июля. Егоров мне говорит. Мы вошли, а он как бросится на меня. Руку прокусил рыжий черт. Ну, этого Федя живо вывел в расход, а другой паршивец. «На, палать залез, трясется. Простите, православные Христа ради. Я говорю, конец твой пришел, Богу молись, сукин сын. А он все свое, верой и правдой буду служить. Книжки буду для вас печатать. У него морда в крови, и глаз на нитке висит. А он про книжки толкует. Смехота. Тоже сочинитель нашелся». Полдень парит в лагере пусто. Кто на часах, кто в разведке, кто спит. В тени под широким кленом бандиты играют в акульку. Заправила, разумеется, Федя. Он посмеивается, подмигивает и жулит. Он никогда не остается акулькой. Уж такое значит фарт. Егоров угрюмо смотрит. Смотрит он долго, потом с негодованием плет Тьфу! Табачищем воняют. Картами дьявола тешат. Не христи Уже погодите, будете в вечном огне гореть. Не простит Господь грехов ваших. 8 июля. Иван Лукич, бывший советский работник. Вчера он заседал в исполкоме, зубрил для экзаменов Маркса и беспрекословно повиновался в цику. Сегодня он с нами, в лесу. Он невысокого роста, но широк и крепок в плечах, Ладно скроен, неладно сшит. Он сын дичка, выгнанный за неблагонадежность семинарист. Он пришел ко мне один, без оружия, миновав сторожевые посты, И начал с того, что заявил мрачно. «Я должен предупредить, что я большевик». Я с любопытством взглянул на него». Хочу стать зеленым. Большевик и зеленый. Да, довольно побаловались. Хорошего понемножку. Ведь рано или поздно все равно ваша возьмет, чья ваша. Да, мужиков! Мне понравилась его откровенность. Я дал ему браунинг и винтовку и, платя его же монетой, сказал: Вы знаете, мы не только вешаем. Но и грабим. Коммунистов так им и надо. Почему надо? Он нахмурился. Я поверил им, как дурак. А они все наврали. Подлецы. Никому жить не дают. В свой карман норовят. И только. Девятое июля. Груша приходит ночью, босыми ногами пробирается по тропинкам. Меня волнует блеск ее глаз. Меня волнует ее молодое тело, ней избыток неистраченных сил, неутолимая почти звериная жажда. Покоем дышит земля, тихо светится млечный путь, спят, как дети бандиты, а в нас палящий огонь, но груша чужая, мне чужд ее наивный язык, касатик, соколик. Я вспоминаю Ольгу, и мне кажется, что это не груша, а Ольга обнимает меня, что это не груша, а Ольга ищет моего поцелуя. Ольга, где дно колодца, разделившего нас? 10 июля. И произошли молнии, громые голоса и сделалось великое землетрясение такое землетрясение такое великое но гармоники наяривают малиновым звоном и парни горланят разухабистые частушки но у околицы дерутся беловолосые конечно вшивые мальчуганы но курица самогонка но потрескивает и каплет смолой лучина Но матерная ругань висит топором. Те же расковыренные поля, те же нееженные проселки, и, главное, там же зимуют раки. Над этими раками я бьюсь давно и бесплодно. Где молнии, громы и голоса, их нет». Есть вседержавная, всемужицкая, всероссийская порка, та самая, какая была при царе. И из-за этого проливались моря крови. Отец Груши, Степан Егорович, середняк, прежде зажиточный, а теперь полуразоренный крестьянин. Я спросил его, почему деревня не поддержала белых. Он задумался... Многоуважаемый, как бы это тебе получше растолковать? Тут не только в баловстве дело. Ты вот что пойми. Я гол, как сокол, и у меня паутина над образами, зато сам себе барин. А придут генералы, может быть, и я разживусь, да не хозяином в своей хате, а халуем на барском дворе. Вот. То-то оно и есть. Но ведь тебя по-прежнему порют? Порют. Да кто порет-то? Ведь свои, свой брат фабричный или мужик, Мы их гадов, небось, одолеем, А бар, пожалуй, не одолеть. Не в помещичьей или усадьбе зимуют раки? 11 июля. Иван Лукич ходил к духовщине. Он докладывает. Я вошел и говорю. «Товарищи, руки вверх!» Мужики попадали на колени, а заведующие ключи мне сует. «Вот ключи, господин атаман. Я приказал выбросить товар за окно, ситец, гвозди, кожу, подошвы. Потом говорю мужикам. «Бери, ребята, все ваше!» Они не верят, боятся. Я одному дал по шее. «Бери, дубина, дарю!» Стали расхватывать, подводы грузить, а заведующий партийный работник стоял-стоял, да как бросит шапку на пол. Эх, елки зеленые, чем я хуже других? И тоже стал подводу грузить. Коммунисты? Да знаю я их, все они таковы. Он принес миллиард советских рублей. Я положил их в денежный ящик. У ящика часовой, я опасаюсь бандитов. Не доглядишь, у своих украдут. Я мог бы тоже сказать, зелёные? Знаю я их, все они таковы. 12 июля. Груша мне говорит. А когда ржев будешь брать? Ржев? Ну да. Ведь не век же на печи прохолаждаться. На печи? Она смеется. Чем не печь? Живете, как в раю Христа. Все у вас есть. И лошади, и коровы, и овцы, и самогонка. Кушайте, как барин на скатертях, отдыхаете, как купчихи на шубах. Ишь, как этот одноглазый отъелся. Федя, ну да, который вешатель твой. А тебе груши завидно? Не завидно, а православные ждут. Ждут чего? когда на Москву пойдешь. Я смотрю на нее. Вот она рядом со мной, босоногая, в розовой кофте. В черных глазах ни тени смущения. Надо идти на Москву. А почему мужики не идут? Силы их нету. Ну и у нас ее нет. А у тебя? У тебя силы есть? Она хочет и не умеет сказать. Она верит, Для нее со мной все возможно. Ведь судьба назначила меня к бою. 13 июля. Я к вечеру возвращаюсь в лагерь. Садится солнце, в лесу сгущается мрак. Издали доносятся голоса. На поляне под Акулькиным кленом костер. Толпятся бандиты. Полыхают красные языки. «Егоров!» Он подбрасывает Поленев в огонь, потом, не торопясь, подходит ко мне. «В чем дело, Егоров?» «Товарища провокатора, жгем!» «Что?» «Я взглянул. Я только теперь заметил, что у клёна стоит человек, он привязан. Я узнаю Синицына, крестьянина из Мажар. Сквозь дым белеются голые плечи, торчит взлохмаченная черная закинутая вверх борода». Мерззавцы! Никак нет, господин полковник. Что же с ним, с окаяным делать? Запороть, так время уйдет. Повесить, так людям зазорно будет. Вот и жгем помаленьку. Я отвернулся. Я ушел без оглядки в поле. Уходя, я услышал. — Бороду, Федя! Бороду ему подпали! 14 июля Федя любит животных. Он с любовью ухаживает за лошадьми, с любовью даит коров. Бессловесная тварь ему друг. Он подобрал в деревне щенка, каштанку, и за пазухой отнес его в лагерь. Щенок крохотный, белый, с желтыми подпалинами и брюхом. Он неуклюже ползает по траве и тычется носом Федин сапог. Федя, как нянька, берет его на колени, он вычесывает блох своим гребешком и, вычесав, с мылом моет его тихо и знойно. Федя поет по лесному, по-псковски. Как на горке, на горы, там дярутся комары, два дярються, два смеются, два убитые лежать. 15 июля. Меня разбудил летний дождь. Светает. По лесу идет тихий шорох. Все влажно, все хмуро. Я встаю. У палатки спит часовой. Спят в повалку и остальные бандиты. Им кап что. Они давно не знают тревог. Я вдыхаю запах дождя. Я радуюсь его невнятному шуму. Я пью густой и прохладный воздух. В забытье впадает душа. И вот опять. Нет лагеря, нет меня, нет бандитов, нет леса. Есть вечная и единая благословенная жизнь. И где-то есть Ольга. 16 июля. Груша закрыла руками лицо и хохочет. Трясутся плечи, волнуется высокая грудь. Я спрашиваю, Груша, чего? Она захлебывается от смеха. Вот уморушка, вот так умора. Вешатель-то твой, Федя, мошенкин этот. Ну, кондибодором ходит. А графеной Степанной величает, ленту мне Давичи подарил. А сегодня пристал серебряный целковый сует. А я его раз по щекам. Так и покатился сердешный. «Груша, зачем?» Она перестала смеяться И строго смотрит мне прямо в глаза. «Зачем? Разве я гулящая девка? А что с тобой я гуляю, Так не моя в том вина». «А чья же?» Она молчит. «Вот и соперник у меня, Федя». 17 июля Вреда ходил за Калугу, и под Олексином взорвал комиссарский поезд. Он вернулся с добычей много денег, много бриллиантов и три трофея — пулемет, печать губчика и орден Красного Знамени. Федя доволен. Была манишка и записная книжка, а теперь и попросить на чаек не грех. Я послал его в Москву за валютой. Валюту я раздам окрестным крестьянам, они, конечно, зароют ее в лесу. У палатки Иван Лукич спорит с Вреда. Он курит и говорит, вы вот думаете, что вы поручик, а поручиков давно уже нет. Были и быльем поросли. Вреда сердится. А вы большевик. Ну, так что же, что большевик? У вас труха в голове. Честь, Россия, народ. А мне плевать на ваши идеи. Я беру жизнь, как она есть, без прикрас. Россия? Прекраса? Да, и Россия прекраса. Вы не думаете о ней вовсе, а делаете свое дело. «Муравейник велик! Мы муравьи! Каждый свою соломинку тащим!» «Вы какую? Пока ту же, что вы! А время придет, порознь пойдем!» Вредди насмешливо замечает. «Вы, разумеется, в Коминтерн!» «Не в Коминтерн! Коминтерн — лавочка! В Коминтерне канале. Я хутор куплю! А вы? Вы из бывших людей!» — Слопают вас. — Кто слопает? — Да такие, как я. Вреда обиделся и уходит. В знойном воздухе Причувствуется гроза. Жалобно, скучая без Феди, Повизгивает каштанка.